швейке разбойников-душителей. Это была целая хорошо организованная шайка. Не те душители или туги, описанные Евгением Сю, которые являлись членами страшной секты, а те, которые душили с целью грабежа, избрав своими жертвами преимущественно извозчиков. наглые, энергичные, смелые, они одно время навели на столицу страх и панику. Операции их начались с 1855 года. В конце этого года на Волховской дороге был найден труп мужчины, задушенного верёвочной петлёй. После расследования оказалось, что это был крестьянин Семизоров из села Кузьминского. который по дороге домой был кем-то удушен, после чего у него забрали лошадь, телегу и деньги. Убийство страшное, но оно не обратило бы на себя особого внимания, если бы следом за ним на той же самой Волховской дороге не было совершено совершенно такого же характера другое убийство. На этот раз был удушен крестьянин деревни Коколовой Иван Копко У него была взята лошадь с сонями. Затем страшные преступники, как будто перешелили из город Кронштадт, и там друг за другом также удушением верёвочной петлёй были убиты и ограблены крестьянин Ковин и жена квартирмейстера Аксинья Капитонова. Становилось как-то не по себе при рассказах об этих страхах, а тут вдруг убийство и также удушением Михаила Карвонина, убийство тем же удушением легкового извозчика Фёдора Иванова. В обоих случаях с ограблением и уже снова в Петербурге на погорелых местах Измайловского полка. В то время местность Измайловского и Семёновского полков была мрачна и пустынна, и случаи грабежей и насилий бывали там нередкие. Но, собственно говоря, бывать в тех местах вовсе не было необходимым, так как жили там преимущественно трущёбные обитатели и разная голь. После же огромного пожара погорелые места Измайловского полка, особенно ночью, казались страшными, как заброшенные кладбища. С рядом заизвозчиков Ивановым близко-то пригонного двора был на один труп другого извозчика. также удушенного и ограбленного как сейчас помню панику среди жителей столицы особенно среди извозчиков нас же угнетало чувство бессилия я был тогда ещё маленьким человеком помощником надзирателя при нарской части но начальство уже отличало меня у нас в части во время присутствия только и было разговоров чтоб этих происшествиях пристав следственных дел некий врач толстый краснолицый с рыжими усами самоуверенно говорил им не боясь откроем у меня есть такие люди которые ищут и сам я гляжу в оба но он больше глядел в оба карманы мирных жителей своей части дорогое дело кельсинский Он был стряпчем по полицейским делам той же Нарвской части и проявлял незаурядную энергию, особенно в ведении следствия. Совершивший преступление уже не мог открутиться от него, настолько он был ловок, умен и находчив. С ним мы подолгу беседовали о таинственных убийцах. И он, и я не сомневались. Что в ряде этих убийств принимают участие не один и не два человека, а целая шайка. Одновременно с этими убийствами в Петербурге наводила немалый страх и шайка грабителей. И это всё в 1855 году. Члены которой грабили неосторожных пешеходов в тёмных закоулках и на окраинах города. Келчевский думал, что убийца и грабители — одна шайка, но я был твердо уверен в противном, и на эту тему мы с ним горячо и подолгу спорили. А в городе паника усиливалась. Многие парни бросили извозный промысел, и ни за какие деньги кого-либо из них нельзя было уговорить поехать на окраины города вечером. поэтому ночью на работу выезжали только самые отчаянные из извозчиков. Конец 1856 года и начало 1857 года можно было назвать в буквальном смысле ужасными. За два месяца полиция подобрала 11 тел, голых, замерзших, со страшными веревками на шее. Во всех случаях это были легковые извозчики или случайно запоздавшие пешеходы. Не проходило утра, чтобы за ночь не объявилось о совершенном удушении или на погорелых местах Измайловского полка, или на берегу Таракановки, либо обводного канала, или на Семёновском плацу. Из 11 подобранных тел 9 удалось оживить благодаря современной медицинской помощи. Рассказы этих оживлённых, по моему мнению, страшнее всяких придуманных рождественских рассказов. Наняли меня, рассказывал извозчик, два каких-то не то мещанина, не то купца, ехать на Рыжский проспект за 30 копеек. Я и повёз. Они песни пеют. Только мы с седьмой роты въехали на погорелые места, они вдруг и притихли. Я поглядел, они что-то шепчутся. Страх меня забрал. Вспомнил я про убийц и замер. Кругом ни души, темень. Я и завернул было коня назад, а они «Куда? Стой!» Я по лошади вдруг хлясть, и у меня на шее петля. Меня назад тянут, а в спину коленом кто-то уперся. Ох, я и потерял сознание. А в лицо не помнишь их? Где же? Договаривались, а мне ни в дамёк. Узвращился от ума сочельника, рассказывал другой. Надо было мне свернуть с канавы, второй раз в Тарасов переулок. Я свернул, но тут на меня напали двое. Сила у меня есть, я стал отбиваться. Один из них крикнул: "Накидывай!" Тут я почувствовал, что у меня на шее петля, а потом запрокинули меня, и я беспомятовал. И опять в лицо признать никого не может. Граф Пётр Андреевич Шувалов, бывший тогда петербургским обер-полицмейстером, отдал строгий приказ разыскать преступников. А тут ещё грабители Вся полиция была на ногах, и все метались без следа, без толка. Я весь горел от этого дела, потерял и сон, и аппетит. Не могут же скрыться преступники, если их искать как следует. И я дал себе слово разыскать их всех до одного, хотя бы даже с опасностью для своей жизни. Как было известно, кроме лошади и саней... Убийцы грабили жертву до нога. Поэтому должны были куда-то сбывать награбленное. А оно было типичным из овощей. И я решил в разные часы утра и вечера бродить и искать на сеное, на праксином, на толкучем, пока не найду или вещей, или продавцов. С этой целью с декабря 1856 года Каждый день я наряжался то оборванцем, то мещанином, то мастеровым и шатался по известным мне местам, внимательно разглядывая всякий хлам. Дни шли, не принося результатов. Велчевский, посвященный в мои розыске, каждый день жадно спрашивал меня «Ну, что?». И каждый раз я уныло отвечал ему «Ничего». Катя, и было что? В это время грабители были почти уже все переловлены, и я помогал в розыск вещей, но об этом позже. И вот однажды, а именно 30 декабря 1856 года, я сказал ему: "Кажется, нашёл". "Как? Что? Кого? Где?" ожился он. Но я ничего ему не ответил. потому что сам знал ещё очень мало. Дело было так. По обыкновению я вышел на свою беспредметную охоту вечером 29 декабря. Я медленно шёл переодетый бродягой мимо Абуховской больницы, направляясь к синной, чтобы провести вечер в малиньнике. Когда меня обогнали двое мужчин по одежде мастеровых. Один из них нёс узелок, а другой ему говорит: — Дэш, уже бурили ей, баба покладистая. Словно что-то толкнуло меня. Я дал им пройти и тотчас пошел за ними следом. Они шли быстро, видимо, избегая людей, а для меня с моей опытностью было ясно, что они несут продавать краденое. Недолго думая, я нащупал в кармане свой перстень с сердоликом и решил проследить этих людей до конца. Они миновали синюю площадь и вышли в тёмные ворота огромного дома де Роберти. Из-под ворот они вышли на двор и пошли в его конец. А я вернулся на улицу и стал ожидать их возвращения. И идти за ними было ненужным риском. Место, куда они направились, я уже знал. Там в подвале, сдавая углы, жила солдатская вдова Никитина. Известная мне скупщица краденого. Знала она и меня, не по одному делу. Я даже пользовался у нее расположением, потому что всегда старался не вводить ее в убытки, отбирая краденое, а устраивал так, что пострадавшие лица выкупали у нее вещи за малую цену. Ждать мне пришлось недолго. Минут через пятнадцать-двадцать вышли мои приятели, но уже без узла. Я пошёл им навстречу и у самого фонаря нарочно столкнулся с одним из них, чтобы лучше разглядеть его лицо. Он вырвался и отпихнул меня, но мне этого было уже достаточно для того, чтобы я узнал его в этойчной толпе. Я перешёл на другую сторону улицы и стал следить за ними. Они зашли в кабак, наскоро выпили по стакану и вышли, закусывая на ходу печёнкой. Один спросил: Де человек, где будешь? Вяземкие, ответил другой. На канаву не пойдёшь? Нет, да мишка, ну его. А ты? Я тут с Лукерией. Они остановились у дома Вяземского, этой страшной в то время трущёбы и распрощались. Я тотчас вернулся в дом де Роберти и вошёл прямо в квартиру Никитиной. За некрашенным столом она пила чай со свистом, втягивая его с блюдца. Взглянув на меня, она безучастно спросила: "Что, милый человек надо?" Я невольно засмеялся. "Не узнала?" Она поставила блюдце и всплеснула руками. "А вот те Христос не признал ваш благородие. Вот и предилище диво, ей-бог диво!" За делом к тебе, сказал я. Она тотчас приняла степенный вид и, выглянув, все не старательно закрыла дверь. Что прикажете, ваш благородие? У тебя сейчас двое были, вещи продали, сказал я. Покажи их. Она кивнула головой, беспрекословно подошла к сундуку и раскрыла его. Я задрожал от радостного чувства, когда она вытащила и показала мне вещи. Это были довольно старые полушубок и извощающий кафтан с жестяной бляхой. Чего лучше? Предчувствие меня не обмануло, я напал на след. Но затем наступило разочарование. Пятёрку дала. Объяснила мне равнодушно Никитина. Олег Радиный. Другой раз внесу сот к тебе, спросил я. Ну, вещь пока что пусть будут у тебя. Только не продавай их. А теперь скажи, кто тебе их принёс? Она подняла голову и спокойно ответила: "А пёс их знает. На один через другого мало ли их идёт. Я и не спрашиваю. Может, раньше что приносили? Нет, эти в первый раз. Я в лицо их запомнила". Она отрицательно покачала головой. "И в лицо они признаю. Один совсем прятался, в синих стоял. а другой все рыло вратил. Только и видела, что рыжий. Да мне и в голову не приходило их разглядывать. Я смущенно вздохнул. Ну, так пока что хоть вещь побереги. И вот на это-то происшествие я и намекнул Келчевскому. Несомненно, я напал на след. Я знал это. Но вместе с тем у меня в руках еще не было никакого материала. Тем не менее я решил соарестовать этих людей и стал их выслеживать. В то время, пока я выслеживал свою дичь, двое надзирателей нарской части арестовали двух человек по подозрению. Так, 4 января 1857 года вечером шли они по обводному каналу и вдруг слышат, как двое мужчин, нанимая извозчика по калинкину мосту, говорят ему: "Только вези нас непременно через погорелые места. Слова эти показались полицейским подозрительными, и они арестовали обоих мужчин. "Парач, возликовал, самих убийц за вороту хватили!" говорил он, пыхтя от волнения. Но мужчины оказались непричастными к преступлениям. Один был сапожником-подмастерием, другой сидельцем из лавки, и ехали они к знакомым женщинам. Он окозовлю моих хоть через погорелые места от храбрости. сказывали, что там опасно, но мы-то к ничего себе, слава богу, объяснили они, показывая свои кулаки, и их отпустили. Прач выругал надзирателя и надулся. А тут, словно ему был приёк седьмого числа, я арестовал своих молодцов, обвиняя их в продаже тулупа и армяка. Елเชвский взялся их допросить. Один из них, рыжий, здоровый парень с воровской наглой физиономией, Назвался государственным крестьянином Московской губернии Александром Петровым, а другой любимским мещанином Иваном Григорьевым. Они заявили, что ходят без дела, ищут место, а что-то некиченые, то такой не знают, и никаких вещей ей продавать не носили. Упёрлись на это, мы конец. Мы их посадили. Я занялся проверкой паспортов, но там всё в порядке. Вызвали Никитину. Та или из боязни, или вправду только не признала ни того, ни другого. А между тем во мне уверенность, что это именно одни из душителей, была так крепка, что это передалось и Келчевскому, и тот продолжал держать их в тюрьме. Время шло. Я продолжал свои поиски, но безуспешно. Мой ассистент сидел, и Келшевский также безуспешно разговаривал с ними. Убийства с осушением продолжались. Я уже начал падать духом, как вдруг опять случай пришёл мне на помощь. Я уже вышивал поминал про шайку грабителей, действовавших в это же время в Петербурге. Она состояла всего из шести человек, и тому же Келшевскому было поручено производить по этому делу дознание. Я никогда не упускал случая присутствовать при его беседах с преступниками, если у меня выпадало свободное время. Он тоже, в свою очередь, никогда не отказывал мне в этом. И должен сказать, что если впоследствии, уже будучи начальником соскной полиции, я умел добиваться признаний там, где мои помощники совершенно терялись, то этим я целиком обязан Келсивскому. С десяти слов он имел поставить допрашиваемого в противоречие с самим собой, загонял его совершенно сбитого с толку в угол и добивался наконец правдивого рассказа. Так и тут разоблачение шайки происходило быстро. Роли каждого определялись точнейше, приступления устанавливались, вещи отыскивались. В тот раз а котором я повествую, он допрашивал Крыукина, старого рецедивиста. Закончив допрос, он вдруг сказал ему: "Плохо твое дело. Я бы, пожалуй, помог тебе, если бы и ты нам помог". Лицо Крыукина оживилось надеждой. "О, уж благородие! Где? С кем сидишь?" "Нас много, восемь. А Иванов с тобой, душитель-то?" Я чуть не подпрыгнул, но Келшевский сохранил полное спокойствие. Он кивнул и сказал: "Он сам. Да знает него, сколько он удушил и с кем". Крюкин покачал головой. "Трудно ж благородию. Действительно говорил, что душу и вещи продаёт, а больше ничего. Мы его даже спрашивали, как". А он вырыгался и говорит: "Я шутил". Ребят сказывали, что знают его, но как и что? «Подлинно никто не знает». «Ну, а ты узнай», — сказал Келчевский и отпустил его. «Значит, наша правда», — воскликнул я, едва грабителя увели. Келчевский засмеялся. «Наша». «Я давно это чувствовал. До конца веревки в руках не было, а теперь все дознаем». «Вызвать Иванова? Непременно!» И он тотчас написал приказ, чтобы ему отпустили из тюрьмы Иванова. Через полчаса перед нами стоял этот Иванов. Нагло улыбаясь, он отвёл нам поклоны и остановился в выжидательной позе. "Ну, здравствуй", сказал ему ласково Келчевский. "Сидеть ещё не надоело?" Этот допрос происходил 2 апреля, и значит, Иванов сидел без малого 3 месяца. Он передёрнул плечами. "Известно не мёд", ответил он. Ну, да я думаю, что господа начальники и с милостью ведь когда-нибудь. Келшевский покачал головою. Может ли? Суди сам. Петров говорит, что ты душил извозчиков, а я тебя вдруг отпущу. Петров. Ах он! воскликнул Иванов. Что, Петров? продолжал Келшевский. И ты сам говорил тоже. Я? Ты и? Крюок ино говорил. Зиканский и Ильин тоже слышали. Хочешь позвать их? Брешут они. Ничего я такого не говорил. Позвать? Завите. Я им в глаза наплею. А что от этого? Всё равно сидеть будешь. Поймаем ещё двух-трёх, поверь. Они дураками не будут. Все тебя клевещут. Благо уже сидишь. Петров-то всё рассказал. Иванов стал горячиться. Что рассказал ты? Что? Сказал вот, что вещи продавали. Ну, продавали, что ещё? Что ты душил? А он закричал Нистово Иванов, брось себя. Он ничего не говорил. Ты душил и грабил, а продавали оба, спокойно ответил Келшевский. Он так говорит. Тряся головой и сверкая глазами, закричал Иванов. «Ну так и я тогда! Пиши, Ваше благородие! Пиши! Теперь я всю правду вам расскажу!» Келчевский кивнул головою и взял перо. «Давно бы так!» — сказал он. «Ну, говори!» Иванов начал рассказывать, оживленно жестикулируя. «Убивать действительно убил!» Только не один, а вместе с этим подлецевым Петровым выдушили из возщика, что в царское ехал. Взяли у него только это, больше ничего не было. Какого возщика, где, когда? Какого мужика? Ехал в царское обратно. Мы его на Волховском шоссе и прикончили. В декабре было. Так, ну а вещи куда дели? Лошадь, сани, Лошадь мы, как есть, 28 декабря в Царское с санями уезли. Сани продали кое-ки Тасину, лошадь братям Дубовицким. Там же в Царском они извоз держат. Какая лошадь? Рыжая была, на лбу белое пятно и одно ухо висит. А сани из Осичи. Новые сани 20 рублей дали, а за лошадь 25. — А полушубок, армяк? — Это тоже у Тасяна, а другой у солдатки. Тот самый, на чем поймались. А остальную одежду и торбу, и сбрую — сторожку на Лиговке. — Какую сторожку? — Караульный дом номер одиннадцать. Туда все носят. Сторожу. Вот и все. А что Петров указывает на меня одного, так он брешет. — А что Петров указывает на меня одного, так он брешет. Вместе были, вместе пили. Ну, вот и умный, похвалил его Келшевский. Теперь мы во всём живо разберёмся. Он написал распоряжение о переводе Иванова в другую камеру и отпустил. Едва тот ушёл, как я вскочил и крепко пожал руку Келшевского. Теперь они все у нас. Надо в Царское ехать. Прежде всего его сиятельство доклад изготовить. Вот прачь, чтоб возлиться, мы и засмеялись. На другой же день оделе было доложено граф Шувалову, и он распорядился тотчас начать энергичный розыск в царском селе. Для сего командировал меня, Келшевского, и ещё некоего Прудникова, чиновника особых поручений при губернаторе. Собственно, самое интересное начинается от этих пор. В этих розовских я не раз рисковал жизнью, и, может быть, поэтому оно так запечатлелось в моей памяти. Сейчас передо мной лежат сухие полицейские протоколы, а я вижу всё происшедшее как наяву, хотя с той поры прошло добрых 40 лет. И так нам троим было верено это дело. А, собственно говоря, одному мне. Но еще до приказания графа я уже принялся за розыск. Едва стемнело, я переоделся оборванцем. В рваные галоши на босну ногу, в рваные брюки, женскую теплую кофту с прорванным локтем и в военную засаленную фуражку. Потом подкрасил нос, сделал себе на лице два кровоподтега, и хотя на дворе было изрядно холодно, Вышел на улицу и смело пошёл на окраину города, на Лиговский канал. И в настоящее время те места за Московской заставой, туда к шоссе, представляют собой места небезопасные, но тогда там была совершенно глушь. Тянулись по стерине, огороженные даже заборами, а там у шоссе стояли одинокие сторожки караульщиков от Министерства путей сообщения. в обязанности которых входило наблюдение за порядком на шоссе. Эти крошечные домики стояли друг от друга в двустах сожжениях. Туда-то и направил я свои шаги. Иванов указал на караулку под номером одиннадцать, и я решил прежде всего осмотреть ее изнутри и снаружи. Одинокая караулка стояла в пяти сожжениях от шоссе. Два крошечных окна и дверь выходили наружу, а с боков и сзади домик окружал невысокий забор. Тут же за домиком протекала лиговка, за которой чернел лес. Место было глухое, ветер шумел в лесу и гнал по небу тучи, сквозь которые изредка пробивался месяц. Из двух окон сторожки на шоссе падал бледный свет. Настоящий разбойничий притон. Я осторожно подошел к караулке и заглянул в окно. Оно было завешено ситцевой тряпкой, но ее края не доходили до косяков, и я видел все, что происходило в комнате. Комната была большая, с русской печью в углу. Вдоль стены тянулась скамья, перед которой стоял стол, а вокруг него табуретки. У другой стены стояла кровать, и над ней висела всякая одежда. За столом прямо лицом, как оно, сидел маленького роста, коренастый блондин, похожий чухонец, и видимо, силы необыкновенные. У него были белокурые большие усы и изумительные голубые глаза, как глаза ребёнка. Прислонясь к его плечу, рядом с ним сидела рослая красивая женщина. Другая женщина сидела, как оно, спиной. А на скамье росла мужчину в форменном кафтане с бляхой И с трубкой в зубах. На столе стояли зелёный полуштоф, бутылки с пивом и деревянная чашка с какой-то похлёбкой. Видимо, между присутствующими царило согласие. Лица выражали покой и довольство. Чухонец что-то говорил, махая рукой, и все смеялись. Я решился на чайный шаг и постучал в окошко. Все вздрогнули и обернулись к окну. Чухонец скачил, но потом опять сел. Сторож пыхнул трубкою, медленно встал и пошел к двери. Признаюсь, я дрожал. Часть от холода, часть от волнения. Дверь распахнулась, и в ее просвете показалась высокая фигура хозяина. Опираясь плечом и косяк, он свободной рукой придержал дверь. — Кто тут? Чего надо? — грубо окликнул он. Я выступил на свет и снял картуз. — Пусти, бога ради, обогреться, — сказал я. — Иду в город, прозяб, как кошка. — Много вас тут шляется. Иди дальше, пока собаку не выпустил. — Но я не отставал. — Пусти. — Не дай сдохнуть. У меня деньги есть. Возьми, коль так не пускаешь. Этот аргумент смягчил сторожа. — Ну, вались. сказал он: "Давай дорогу", и, обратившись к щухонцу, громко пояснил: "Брадиага". Я вошёл и непритворно стал прыгать и колотить ногой об ногу, так как чувствовал, что они невозможно прозябли. Все засмеялись. Я притворился обиженным. "Походили бы в этом", сказал я, сбрасывая с ноги колошу. Просмеялись бы. Издалека скольпина Поворот. Оно самое. Иду стрелять пока что. По карманам, засмеялся сторож. Ежели очень широкая рука близка, водочки бы, хозяин. И зяб. А деньги есть? Я захватил с собой гривен 7 мелкой монеты и высыпал теперь их на стол. Вовка, где украл? Я прикинулся снова и резко ответил: — Ты не помогал, не твое дело. Ну — Ну-ну, мое всегда дело будет. Садись, пей. Севка, налей. Сидевшая подле чухонца женщина взяла полуштов и тотчас налила мне стаканчик. Я чопнулся с чухонцем, выпил и полез в чашку, где были накрошены свекла, огурцы и скверная селедка, что-то вроде винегрета. Сторож, видимо, успокоился и сел против меня, снова взявшись за трубку. Чухонец с голубыми глазами ребенка стал меня расспрашивать. Я вспомнил историю одного беглого солдата и стал передавать ее как свою биографию. Сторож слушал меня, одобрительно кивая головою. Чухонец два раза сам налил мне водки. — А где ныне ночевать будешь? — А где ныне ночевать будешь? Позвал меня сторож, когда я окончил. "А в Лауре", ответил я. "Но что у меня вдруг к моей радости предложил мне сторож? Завтра пойдёшь вот с ним". Он кивнул на чухонса. Я равнодушно согласился. "Как звать-то вас?", спросил я их. "Сразу в наше записаться хочешь", засмеялся сторож. "Ну что ж, И он назвал всех. Меня Павлом зови. Павел Славинский. Я тут сторожем. Это дочки мои: Анна дощевка, да беспутная девка, а этого Мишкой. Вот и всё. А теперь иди, покажу, где спать тебе. Я попрощался со всеми за руку, и он свёл меня в угол за печку. Там лежали вонючие фиаки и грязная подушка. Тут и спи. «Тепло и не дует», — сказал он и вернулся в горницу. Я видел свет и слышал голоса. Потом все смолкло. Мимо меня прошли дочери хозяина и скрылись за дверью. Павел с Паянином о чем-то шептались, но я не мог разобрать их голосов. Вдруг дом содрогнулся от ударов в дверь. Я насторожился. В ту же минуту на меня пахнул холодный воздух и раздался оглушительный голос. «Водки, черт вас, сдери!» «Чего орешь, дурак?» — остановил его Павел. «Дурак, вам легко лаяться, а я, почитаю, шесть часов на шоссе простоял. Так, ничего себе!» «А чего стоял?» «Чего? Известно, чего. Проезжего ждал». «Ну, дурак и есть!» Послышался голос Мишки. Ведь было сказано, пока наших не выпустят, остановиться. Ха-ха, дураки вы, если так решили. Остановитесь, что все скажут. Они идушили, а их выручать надо. Лучше двое, чем все. Не бойсь. Лучше ни одного. Здей дурак. У них там завёлся чёрт путеелин. Всех вынехует. «А я ему леща в бок!» Я тихо засмеялся. «Если бы знал Павел Славинский, кого он привитил у себя!» Они продолжали говорить с полной откровенностью. «А у Сверчинского кто?» «Сошка с Митькой». «Они как решили?» «Да как я, души!» И пришедший грубо расхохотался. «Значит, к тебе и добра не носить, а?» — Зачем? Носить можешь? Я куплю. Ну, то -то, то — Ну, то-то. Так бери. И на стол упало что-то тяжелое. — Поставь! — вдруг сказал Мишка, и я услышал его шаги. Я тотчас раскинулся на тюфике и притворился спящим. Он нагнулся и ткнул меня в бок. Я замычал и повернулся. Он отошел. — Что принес? — почти тотчас раздался голос Павла. А ты гляди. Послышался лёгкий шум, что-то стукнуло, потом раздалось хлопанье по чему-то мягкому. И всё время шёл разговор отрывочными фразами. Где я стоял? У тебя что? Нет, я так, дряньь большая. Скрой, пожалуйста, дряньь. Да за такую дрянь по 100 руб. платят. И где как? А у меня красненькая, крошненькая. Да ты ждёшь, что ли? И тут поднялся такой шум, что от него впору было проснуться мёртвому. Тише вы, дьяволы, закричал наконец Мишка. Ведь тут, и он не договорил, вероятно, сделал жест. Э, ну его, отозвался хозяин. Он нашим будет. Ну, 20 рублей и крышка. Они опять стали кричать. Потом на чём-то поладили. Ну, пошёл, сказал пришедший — Куда? — А к сосуду. — Пить. Идем, что ли? — Можно, — отозвался хозяин. — А ты? — Тоже дом постережет, — ответил Мишка. — Нет, я останусь. — Как хочешь. Хо — Хо-хо-хо-хо, — захохотал гость. — Он не соскучится. — Мели-мели! — послышалось шарканье ног, пахнул холодный воздух, хлопнула дверь, и все стихло. Через минуту Мишка прошёл мимо меня и стукнул в дверь, за которую ушли девушки. "Стефа!" окликнул он. "Иди. Никого нет". Он отошёл. Почти тотчас скрипнула дверь, и мимо меня мелькнула Стефания бысиком в длинной холщовой рубашке. Раздался звук поцелуя. Куда отец ушёл? С Сашкой в девятый номер. До утра будут. И снова раздались поцелуи и несвязный шёпот. Интерес для меня окончился, и я заснул. Ещё было темно, когда Мишка разбудил меня и сказал: "Я иду в город. Иди ты". Я тотчас вскочил на ноги. Мишка с детскими невинными глазами не производил на меня впечатления разбойника. Последствием во время своей службы я не раз имел случай убедиться, насколько ошибочно мнение о том, что глаза есть зеркало души. Самого славинского не было. Стефания лениво насадила какой-то коричневый бурды в кружку, предложив её мне вместо кофе. Я выпил и взял картоз. "Позаходи", просто сказала Стефания. "Отец покупает разные вещи". "Это на руку", весело ответил я. "Буду нынче же. Если не попадёшься", прибавил Мишка. "Сразу-то шалишь. Ну, прощенье просим". Я попрощался с девушкой за руку и пошёл. Мишка задержался на минуту, потом догнал меня. "Креш распал?" спросил он. "Как собака". Мы сделали несколько шагов молча. Потом Мишка стал говорить сперва издалека, потом примея. Теперь в Питере вашего-то брата беглых разных, пруды-парудии. Только не лафаем. А что? Оля, ты уж на что, шустрые ребята, что из возщиков в Шупале? Ну и тех всех переняли. Опять воров. Меня не поймают. Эх, ты почему? Потому что один буду работать. И хуже? А обществам куда способны? Тебя найдут, тебе укажут, действуй. А там и вещи сплавят, и тебя укроют. Нет, одному куда хуже. Ты вот с вещами, а куда идти? Иди к Павлу. Ты с ним сдружишь, боль забудешь. А тебе есть польза? спросил я смело. Он усмехнулся. Много будешь знать, скоро состаришься. Походи к нему, увидишь. Ну, я в сторону. Мы дошли до обводного канала. Прощай. Если что будет, аль ночевать негде. Иди к Павлу. Ладно, — ответил я и, простившись, зашагал по улице. Мишка скрылся в доме Тарасова. Я нарочно делал крюки, путался на сеной, петлял и потом осторожно юркнул... В свою, подьяческую, где тогда жил. Умывшись и переодевшись, я прямо пошел в Нарвскую часть, где Келчевский встретил меня радостным известием о командировке. Я засмеялся. Пока что я и до командировки половину знаю. — Да ну! Что же? — Это уж потом, — сказал я. — Вернемся, сразу по следу пойдем. — Отлично. Но ну, теперь... «Когда же едем и куда?» «В Царское, хоть сейчас!» «Ишь, какой прыткий! А прудников?» «Ну, вы с ним и отправляетесь, а я сейчас один», — решительно заявил я. Келчевский тотчас согласился. «Где же увидимся?» «А вы прямо в полицейское присутствие, я туда и заявлюсь». «С Богом!» Келчевский пожал мне руку, и я отправился. Поездка в Царское явилась для меня совершенно по пустым делам. Я захватил с собою уж острого еврея Ицку Погилевича, который служил в городской страже, и вместе с ним закончил всё дело часа в 2. А взяв из полиции городовых, я прямо явился к содержателям извощищева двора Ивану и Василию Дубовецким, и пока их арестовал мой Ицка Успели те скачь лошадь и упряжь, проданные им моими арестантами. Я отправил их в часть, а сам с Сыцкаевой и двумя стражниками поскакал в Кузьмино к крестьянину Ташину. Я опять без всякого сопротивления арестовал его, а Ицка разыскал двое огней и полушубок со следами крови. Мы привезли Ташина и всё добро в управление полиции. И когда приехали Келшевский и Прудников, я им представил и людей, и вещи, и полный отчёт. Как сейчас помню изумление Прудникова моей быстротея и распорядительности. А Келшевский только засмеялся. Вы ещё не знаете нашего Ивана Дмитриевича, сказал он. В ответ на эти похвалы я указал только на своего юиска, прося отметить его. Между прочим, это был очень интересный еврей. Как он попал в стражники, я не знаю. Трусливый он был, как заяц, но как сыщик незаменим. Потом он долго служил у меня, и самое рискованное или щекотливое расследование я всегда поручал ему. Маленький, рыжий, с острым как шило носом, с крошечными глазками под распухшими воспаленными веками — он производил самое жалкое впечатление безобидной ничтожности и с этим видом полной приниженности проникал всюду в отношении же обуска или розовского вещей у него был прямо феноменальный нюх он когда все теряли надежду найти что-нибудь вдруг вытаскивал вещи из трубы из-за печки один раз нашёл украденные деньги у грудного младенца в пелёнках Но о нем еще будет немало воспоминаний. Келчевский и Прудников, не теряя времени, тотчас приступили к допросу. Первого вызвали Тасина. Он тотчас повалился в ноги и стал виниться. «Пришли двое и продают. Вещь хорошая и дешевая. Разве я знал, что это грабленная?» «А кровь на полушубке? Они сказали, что свинью кололи к празднику. Оттого и кровь». А откуда не узнали тебя? Так пришли, шли, и зашли. Ты им говорил своё имя? Нет. А как же они тебя назвали? Идите, говорят, к Константину Ташину, а? Он сделал глупое лицо. Спросили у кого-нибудь? Так. Ну а ты их знаешь? Первый раз видел и больше ни разу. Проводников ничего больше не мог добиться. Тогда вмешался Келчевский. "Слушай, дурень", сказала он убедительным тоном. "Ведь от твоего запирательства тебе не добро, а только вред будет. Привезём тебя в Петербург, там тебя твои же продавцы в глаза уричат, да ещё и наплетут на тебя. И мы им поверим, а тебе нет, потому что ты и сейчас вот вруёшь и запираешься". Ашин потупился. "Иди" Мы пока других допросим, а ты подумай. И Келсиский велел увести Тасина, а на смену привести братьев по очереди. Первым вошёл Иван Дубовецкий, высокий, здоровый парень, он производил впечатление красавца. Попал был грех, сказал он. Этих самых Петрова, Дуиванова да я ещё знал, когда они в бегах тут околошивались. Первые воры, и сказать правду, боялся я их. Не пусти, ночевать, двор спалят, выпускал. Но потом они, значит, в Питер ушли, а там мне стали лошадок приводить из Одёшево. Я и брал. С одной стороны, в аж благородие Дёшево, а с другой боялся я их. Чистой Сергеишна узнался он. "Знали вы, что эта лошадь от убитых извозчиков?" Он замелся. смекул ваше благородие, а спросить не спрашивал. Боязно. Раз только сказал им: "Вы братс моих ребят не замайте". Они засмеялись да и говорят: "А ты пометь их". Только и было разговора. Его отослали, а на смену вызвали его брата. С совершенно противоположностью Ивано Василий был слабогрудый, бледный и с питой поарини. Он тяжело дышал и упорно кашлял глухим кашлем. — Ничего не знаю, — сказал он. — Брат всем делом ведает, а я больной, на печи лежу. — Знал ты, бродяк, Петрова и Иванова. — Ходили такие. Раньше даже ночевали у нас. Брат очень опасался их. Мы снова позвали Тасина. Слова Келческого, видимо, оказали свое влияние. «Припомнил я их», — сказал он сразу, как вошел. «Петров один, а другой — Иванов. Петров тоже и не Петров, а беглый какой-то. Познакомился я с ними, когда они в Царском жили, а потом ушли в Питер и оттуда мне вещи привозили. Их там шайка целая. Всех-то я не знаю и никого не знаю, а только главное место, где они собираются, — это будки на шоссе». «Девять и одиннадцать?» — спросил я. «Славинского и Сверчинского?» Тасин тотчас закивал головою. «Вот-вот, у них все гнездо. Там они и живут, почитай, все». «Все? А кого ты знаешь из них?» «Только двоих и знаю. Больше от него узнать было ничего невозможно. Мы собрались уезжать». Ну, добовецких и Тасина при нас же отправили с конвоем в Петербург. А следом за ними поехали и мы сами. Келчицкий потирал руки. Ну, значит, эти душители все у нас. Надо думать. Скажите, пожалуйста, обратился ко мне проводников. Откуда вы узнали про этих, ну, как их, стражей? Про Слоринского и Сверченского? Очень просто. — Я был у Славинского. «Были — Были? — воскликнул Келчевский. Мне стало даже смешно. — Я эту ночь ночевал у него в сторожке, — сказал я и рассказал обо всем происшедшем. — Видимо, этот Мишка у них штука немалая, — окончил я. — Значит, их всех арестовать можно? — Можно, но надо уловить момент. «Отлично — Отлично! — засмеялся Прудников. Сперва уловим момент, потом их. Поручаю это всё целое вам. Я поклонился. Мы приехали в Петербург. Я отправился домой отдохнуть и позвал к себе Ицку, а Келчишки с Прудниковым поехали продолжать свои допросы. Слушай, сказал я Погилевичу. Вот в чём дело. Я рассказал ему про свою ночёвку в будке номер 9, описал Мишку Славинского, девушек Я кончил свой рассказ словами. Так вот, надо теперь, во-первых, выяснить всех, кто там бывает, и узнать их имена, раз. Потом узнать, когда они там собираются, два, и три переловить их. Но это уже не наше дело. Наше дело накрыть. Понял? Но ну, ничего что-то не понять, сказал Ицка. А тогда шагай. И скушел, и с этого же часа начал действовать. Лично сам я был еще один раз в разбойничьем гнезде для того, чтобы лучше осмотреть его. Павел Славинский и Стефания приняли меня очень радушно. У них был тот ночной гость, которого вел Павла пьянствовать к соседу. Он оказался каким-то с Сашкой. И потом причинил мне немало хлопот. Я сразу запомнил его зверскую рожу. Мишки не было, и как не хотелось мне проникнуть к Сверченскому, этого не удалось. Павел вышел вместе со мной осмотреть шоссе и проводил меня до заставы. Приходив в конце недели, сказал он: "Будет работа". Но вместо меня будка номер 11 выглядела отлично, мой Ицка. 8-го числа поздно ночью ко мне пришёл Ицка, бледный, усталый, встрёпанный и сказал: "Уф! Завтра ночь они все там будут". "Откуда узнал?" "Ну и не всё ли равно. Завтра они будут уговаривать свои дела, Хамишка будет убивать на шоссе. И с Мишкой, Калина, этот Калина такой разбойник, уф! Он уже четырёх убил". Где же сомируются? Нет, вот и там. Ну, завтра их и переловим, сказал я и, не взирая на ночь, послал уведомить Келчевского. Рано утром я, Келчевский и Прудников собрались на совещание. Я изложил им свой план. Мы возьмём с собой команду в 14 человек, по 7 на каждую будку из отборных людей. С одними пойдёт Иска, с другими я. Дело сделаем ночью. Они сойдутся поодиночке в назначенные пункты переодетыми, а потом приедем мы и начнём облаво. Они согласились с моим планом. Во главе отобранных стражников мы поставили двух силачей: городового Смирнова и стражника Петрушева. Они одни свободно могли справиться с десятком. Наступил вечер. Мы собрались и перед нами выстроились четырнадцать бродяг. — Так вот, — сказал я им, — по дому по два идите за московскую заставу на Волковское шоссе. Ицка вам укажет места. Час ночи я там буду, и тогда уже за работу. — Рады стараться, — ответил Петрушев, и они ушли. Прудников был бледен и, видимо, волновался. — Рады стараться, — ответил Петрушев, и они ушли. Келчевский выпил здоровую порцию коньяку, и только я один, скажу, без всякого хвостовства, чувствовал себя, как рыба в воде. Я верил в успех предприятия, предстоящая опасность словно радовала меня. И теперь я могу сознаться, и я видел в этом деле возможность отличиться и обратить на себя внимание. Кое-как мы досидели до двенадцати часов. «Едем», — наконец сказал я. Мы встали и тронулись в опасную экспедицию. Когда застава мы доехали, приказали им секунду ждать, а дальше пошли пешком. Ночь была ясная, хотя без луны. В шести-восьми шагах можно было различить человека. И поэтому мы, хотя и переодетые блузниками, всё-таки шли не тесной группой, а гуськом. И я повёл всех не прямо на шоссе, а стороной. к самому берегу Лиговки. На другой стороне реки чернел лес. Кругом было мертвенно тихо. И среди этой тишины, осознавая предстоящий риск, становилось немного жутко. Мне порой казалось, что я слышу, как щелкают зубы у Прудникова, который шел сразу за мною. Мы вошли в редкий кустарник. Головы прути тянулись со всех сторон и цеплялись за нашу одежду. Вдруг прямо передо мною выросла фигура. Я невольно опустил руку в карман, где у меня всегда лежал массивный костет. Между прочим, во все времена этот костет был единственным моим оружием. "Это я", ответил в темноте Иска. Прудников и Келсиский точись приблизились. Всё готово. И все, ответил Ицка. И они все пьют, только Мишки нет. Не ждать же его, сказал я. Где наши? Здесь. Ицка провёл нас к самому берегу, и там мы увидели всех наших молодцов. Но ну, так за работу браться, сказал я. Помните, руки за лопатки вязать, оружия никакого. Слушаем, ответил Смирнов. Ты Петрушев и вы. Я указал на каждого. Идите за Погилевичем и ждите нас, а вы за мной. Семь человек отделились и осторожно пошли вдоль берега. Я обратился к Келчинскому и Прудникову. Ну, будем действовать. Вы и с вами трое станете позади дома, четверых я возьму с собой. Идёте. Мы прошли несколько саженей и ощутили сподле сторожки. Она стояла мрачная, одинокая, и из ее двух окошек, как и тогда, падал желтоватый свет. Я остановился и отделил четверых. — Как только я свистну, прямо срывайте дверь, если заперта. Но я отворю ее, а теперь прячьтесь. Я подошел к знакомой сторожке и смело ударил в дверь. Она отворилась через минуту. — О-о-о! — спросил Славинский, держа в зубах неизменную трубку. — Пусти? Аль своих не узнаешь? — ответил я. «А -а, — А-а-а, Кулпинский, — отозвался сторож. — Иди, иди. Я смело вошел и очутился в настоящей разбойничьей шайкой. За столом, кроме хозяина с дочерьми, сидели и пили огромный Сашка, Сергей Степанов, Васильев и знаменитый Калина. «А где Мишка?» — спросил я добродушно у Стефани. «А кто его знает?» — ответил Калина. «Ты скажи лучше, откуда ты так вырядился? Ишь, гоголем каким!» На мне было все крепкое новое, и одет я был скорее рабочим с хорошим жалованием, чем поберушкой. «Завел матоньку и обрядился. Дело нетрудное», — ответил я. «А где Мишка?» — спросил я добродушно у Стефани. Замечая в то же время, что Сашка не спускает с меня подливого взора. "Ну, да как же нынче?" начал Славинский. "И так же", заявил вдруг Сашка, хлопнув кулаком. "Выправите сперва этого гуся, а там и толковать будем". И он злобно сверкнул на меня глазами. Я решился действовать. "Кричит кто-то?" Воскрекнул я и бросившись к двери, тотчас открыл её и крикнул: "Алиса, ребята!" "Что я говорил?" заревел Сашка. В то же время я получил страшный удар в плечо, и он мелькнул мимо меня, рванувшись между вбегающими моими молодцами. "Держи всех!" крикнул я им и бросился за Сашкой. Он быстро обогнал дом и побежал к берегу Лиговки. Я бежал за ним, крепко сжимая в руке свой кастет. "Держи его!" крикнул я на ходу оставшимся трём на страже. Они тотчас побежали ему наперерез, но он мелькнул мимо них, бросился в речку и переплыл на другую сторону. "Попади только мне!" раздалась с того берега его угроза, и он исчез. Я взял с собой оставшихся трех стражников и вместе с Келчевским и Прудниковым побежал к дому. Но там было уже все кончено. Калина, Степанов и Васильев со Славинским были связаны, и подле каждого стоял дюжий городовой. Стефания и Анна сидели в углу на лавке и ревели во весь голос. — Идем к Сверченскому, — сказал Келчевский, — и мы направились туда. На встречу нам бежал, тяжело дыша, какой-то мужчина и, увидев нас, рванулся в сторону, но наши молодцы тотчас нагнали его и арестовали. Им оказался сам Сверчинский. Остальные, бывшие в его сторожке Иван Григорьев и Егор Чудаков, были переловлены ловким изъяем. С добрым уловом радостно поздравил нас Прудников, у которого уже прошёл весь страх. И домой добавил Келсиевский. Мы отправили всех сосвязанными за спиной и руками под строгим конвоем в Терему, а сами весело разговаривая дошли до заставы и поехали по домам. На другой день Шувалов, выслушав доклад о поимке почти всей шайки душителей, назначил Келсиевскому и Прудникову произвести по всем их преступлениям Строжайшее расследование, определив им в помощники приставов, врача и Сергеева. И началось распутывание целого ряда страшнейших преступлений. Но моя роль еще не окончилась. Впереди оказалось еще много дел, сопряженных с немалым риском и немалыми хлоптами. Расследование началось на другой же день. Дорог за другом вводили в комнату разбойников, временно закованных, снимались с них первые дознания. Я присутствовал на всех допросах. У нас оказались арестованными в самом начале мной Александр Петров и Григорий Иванов, затем арестованные в царском селе братья Дубовицкие и Константин Ташин, потом арестованные на Облаве Сверчинский и Славинский. Калина Еремеев, Иван Григорьев, Сергей Степанов, Егор Чудаков, Василий Васильев, Фёдор Андреев, и наконец, уже по их указаниям мы арестовали извозчиков Михаила Фёдорова и Адама Иванова, дворника Архипа Ртельева, портярщика Фёдора Антонова и женщин Марию Михайлову, Ульяну Ковусову и Стефанию Славинскую. Всего 20 человек. Вся шайка с убийцами, притом наддержателями и укрывателями была в наших руках. И только два самых страшных разбойника ещё гуляли на свободе. Эти были Михаил Пуянин, тот мишка с детскими глазами, с которым я провёл ночь, и Александр Перфилев, тот, что удрал от нас, переплыв Лиговку. Я взял на себя обязательство поймать их обоих и твердо решил выполнить эту задачу. Позже они и были пойманы мной. Как? Расскажу об этом после, а теперь передам вкратце результат наших расследований и краткие характеристики этих страшных разбойников, для которых убийство являлось более легким делом, чем выкурить папиросу. Действительно, это были не люди, а какие-то выродки человечества. Во главе всех стоял какой-то Фёдор Иванов. Мы не могли сразу сообразить, на какого Иванова указывают все убийцы, как на своего соучастника, пока не произошли очных ставок. И что же? Этим Фёдором Ивановым оказался ранее всех арестованный мною Александр Петров. Я невольно засмеялся. Ах, дорак, дорак, сказал я ему. Что же ты по паспорту Петров, а для приятелей Иванов? Говорил бы уж всем одно, а то на кто ж ты, Петров или Иванов? Александр Петров отвечал он. А назывался у них Иванов Федькой для успокоения. Кто же ты, крестьянин? Покажи спину, вдруг сказал Келчевский, раздентя его. С него сняли рубашку, и мы увидели спину, всю покрытую шрамами от старых ударов. По зелёной улице ходил, сказал кельтский. Ну, брат, не упирайся, ты беглый солдат. И звать тебя Фёдором Ивановым. Да, он упорся. Два месяца прошло, пока мы собрали о нём все справки и восстановили его личность. Тогда он сознался и перечислил все свои преступления. Действительно, он оказался Фёдором Ивановым, бывшим рядовым Ковинского гарнизона. Там он проворовался и сбежал. Его поймали и наказали спецротами через 500 человек. После этого он вновь проворовался, бежал вторично и вторично был наказан через 500 человек. Его сослали в арестанские роты в Гдабург, и он оттуда бежал в 1854 году. «Зверь на свободе!» Он объявился в Петербурге, занимался кражами, а в следующем году познакомился в сторожке Славинского с Михаилом Паяниным и начал свои страшные разбои. Он один убил крестьянина Кокко и матроса Кулькова вместе с Калиной и Чухонцем на Ропшинской дороге, потом опять с Паяниным удушил Корванина После этого сошёлся с Калиновым, Еремеевым, Иваном Григорьевым и остальными, и приняв над ними командование, стал производить страшные грабежи и убийства, участвуя почти во всех лично. Он смеялся, рассказывая про свои подвиги, а все показывавшие против него трепетали при одном его имени. И действительно, я не видал более типичного разбойника, разве что Михаил Паян, он с детскими глазами. Следом за ним выступает Калин Еремеев, 22 лет. Бывший пехотный солдат, а теперь крестьянин. Он производил впечатление добродушного парня, а между тем всеудушения в Петербурге совершены были им с Ивановым, да ещё в Кронштадте он убил крестьянина Ковина и жену кортёрмейстера Аксинию Капитонову. Пустое дело, добродушно объяснял он процесс убийства. Но кинешь сзади петлю и потянешь, коленом в спину упрёшься, он захрипит, руками разведёт и всё тут. Этот колено вместе с фёдором Ивановым были ужасные. Между прочим, Калина рассказал про убийство подросшего неизвестного человека, которого они там же и похоронили. Мы выехали с ним на место убийства. Пустынная дорога, перелесок, и тут под сосной Калина указал рыть, и мы вырыли труп с проломленным черепом. Другой труп он указал в Кронштадте, труп матроса Кулькова, которого он убил ударом долота в грудь. Эти двое были по сравнению с прочими настоящими разбойниками. Остальные все участвовали понемножку. Так Василий Васильев вместе с Калиной задушил только двух человек. Григорий Иванов и Фёдор Андреев занимались только кражами и в крови рук не пачкали. И злоще, когда Иванов узнал в лицо душителей, но не доносил на них из боязни. Затем женщины, являясь любовницами убийц, скрывали часто и их и вещи. А Стефания, как выяснилось, была в некотором роде вдохновительницей убийц. Шайка была организована Броссово. После убийства душители ехали прямо в дом де Роберти, и там дворник дома Архип Гергелев прятал и лошати, и экипаж сарая. Иногда у него стояло по три лошади. Сторожа Сверчинский и Славинский давали душителям приют, и у них в домиках совершались и дуван, и попойка, и составлялись планы. И изредка они покупали и вещи, но этим делом больше занимался содержатель портерный Федор Антонов. Картины одна страшнее другой проходили перед нами на этом следствии. И на фоне всех ужасов на первом плане рисовались люди-звери, настоящие разбойники. Федор Иванов, Алина Еремеев, Михаил Паянын и Александр Перфильев. Первые два были у нас и уже во всем повинились, а двое других все еще гуляли на свободе. Я искал их без устали вместе с Ицкою и Погилевичем. И, наконец, мои старания были вознаграждены успехом, и я поймал их обоих. Первым попался Паянен. Для поимки Михаила Паянина нужно было только время. Он был все-таки человеком, любил красивую Стефанию и должен же был интересоваться ее участью. Я решил, что рано или поздно, но он наведается к Анне Славинской, которая жила теперь одна в осиротевшей сторожке. и организовал непрерывное дежурство за этим домом. И расчёт мой оправдался, но только через полтора месяца. Поставленный мной агент донёс, что на рассвете в будку заходил мужчина, по описанию схожий с поялиным. Пробыл минут 10 и ушёл. Я только кивнул головой. Так и должно было быть. "Следи", сказал я агенту. И когда он станет оставаться на ночь или на день по второму разу, скажи мне. Прошло еще дней десять. Наконец агент пришел и сказал. Тот, полагать, с девкой сошелся. Каждую ночь теперь ночует. Придет так часов в одиннадцать и уходит в пять либо в шесть. — Хорошо, — ответил я. — Сегодня его поймаем. Иди и следи. К двум часам я приду к тебе сам. Я попросил к себе на помощь двух богатырей: Смирнова с Петровшевым. И в 2 часа ночи был против будки номер 9. Она имела ещё более зловещий вид, потому что из её окон не светилось огня. Кругом было темно. Ночь была мрачная, безлунная. Я едва нашёл своего агента. "Здесь, пришёл", прошептал он. Я взял в темноте за руки Смирнова и Петрушева и сказал им, — Пойдем к дверям и постучим. Если отворят, сразу вваливайтесь, а я дверь запру. Фонарь с вами? — Здесь. — Давайте его мне. Я взял фонарь, приоткрыл в нем створку, нащупал огарок и приготовил спички. Потом мы втроем смело подошли к дверям, и я постучал в окно. Никто не отозвался. — Я взял в темноте за руки Смирнова и Петрушева и сказал им, Я постучал крепче. За дверью словно пошевелились. Потом Анна крикнула «Кто там?» Я изменил свой голос и ответил «Отвори! От Стефани и от отца!» За дверью все смолкло, но затем звякнула задвижка, и дверь чуть-чуть приоткрылась. Моим молодцам этого было довольно. Они мигом распахнули дверь и вошли в комнату. Раздался страшный крик перепуганной Анны. Я вошёл за ними, тотчас запер дверь и зажёг фонарь. Это было делом одной минуты. Перед нами стояла Анна в одной длинной сорочке. "А где Мишка?" спросил я. Она продолжала кричать как резаная. "Какой Мишка? Я ничего не знаю! Вы всех забрали, оставьте меня!" «Ну, братцы, идите прямо к двери, на ту сторону», — сказал я. «Да осторожно, смотрите направо. Он там, может быть, за печкой?» Я не успел кончить, как Анна бросилась к двери и заслонила ее с собой. «Пошли в ванн, не пущу!» — вопила она. Я потерял терпение. «Берите ее!» — крикнул я. она стала сопротивляться с яростью дикой кошки, но мои силовики тотчас управились с ней. Смирнов, вздёрнув с кровати широкое одеяло, ловко накинул на неё и через 2 минуты она лежала на постели, спелёнатая и перевязанная по ногам и рукам. Тогда она стала кричать: "Спасайся!" В ту же минуту распахнулась дверь, и из неё страшный, как сибирский медведь, Выскочил Мишка Паянин. В руках у него была выломанная из стола ножка. «А, ты здесь, почтенный!» — крикнул я ему. Твой голос провел его в бешенство, и он, забыв о двух моих пособниках, с ревом кинулся на меня и... в ту же минуту лежал на полу. Петрушев подставил ему ногу и сразу насел на него. Чтобы связать его, потребовалось минут пять. Тогда я приказал развязать Анну, и мы вышли из сторожки номер девять со связанным Паяниным. На другой день мы снимали с него допрос. Личность его была удостоверена раньше. Ему было всего тридцать лет. Выборгский уроженец, типичный чухонец, грюмый, мстительный, злой. Он был у себя на родине четыре раза под судом за кражи и два раза был сечен розгами по сорок ударов каждый. Это было все, что мы о нем узнали, а сам он от всего отрекался. Не узнавал Славинского, Стефани, Калины, меня, отказывался от всякого соучастия в преступлениях, и хотя его убеждали и я, и Келчевский, и Прудников, и Пристав, и даже пастор, не сказал ни одного слова признания». На улике против него были слишком очевидны, чтобы он мог этим путём избежать наказания. Так окончилась поимка Паянина. С Перфилием дело было труднее, и мне помог только счастливый случай. Статья о случае. В деятельности сыскной полиции очень часто встречается этот случай. Они знакомы с нашими приёмами люди, часто даже иронизируют по этому поводу. Три писавы все наши открытия случайностью, но случайность случайностей рожды. Действительно, нам всегда помогает случай. Но дело в том, что мы сами ищем этот случай, что мы гоняемся за ним, и в долгих неустанных поисках наконец натыкаемся на него. Мы знаем места тёмные, трущобные, где разыскиваемый может ненароком попасться. И в этих местах беспрерывно дежурим часто с опасностью для жизни напрягая и слух и зрение и в случае оказывается но насколько удача наших поисков будет обязана случайности это ещё открытый вопрос и я склонен думать что не будет ни скромностью приписать что-нибудь и нашим способностям и энергии но я отвлёкся Итак, оставалось поймать ещё Александра Перфилева, чтобы все душители были на лицо. Об этом Александре Перфилеве мы знали только то, что ему около 42 лет, что он из крестьян города Лермонтова Костромской губернии, сидел в Петербурге в тюрьме за бродяжничество, был выдворён на родину, откуда снова бежал года 2 назад. и, проживая в Притоне у Сверчинского, завел дружбу с душителями и душил извозчиков с Федором Ивановым и с Калины и Паяниным. Грабил и воровал в компании со всеми, и, наконец, во время облавы спасся, переплыв Лиговку. Ко всему этому еще я знал его в лицо, так как видел его в последнее свое посещение Славинского. В то время Петербург ещё не представлял такого образцового порядка, какой заведён теперь, особенно в полицейском отношении. За паспортами следили слабо. Не только отдельные дома, но и целые кварталы являлись притонами для всяких бродяг и проходимцев. Поэтому нетрудно будет представить, какой задачей являлась розыск хотя бы и в Петербурге этого Перфилева. А если он ещё ко всему ушёл в уезд, но я храбро взялся за дело. Прежде всего, я обошёл все известные мне притоны и подозрительные места. И везде, где у меня были приятели, а такие среди воров и бродяг у меня были всегда, пообещал щедро наградить их за всякое известие. Затем я установил наблюдение за будками номер 9 и номер 11, и также за всеми заставами. Наконец, и сам переодеваясь в разные костюмы, заходил всюду, где бывали воры, и смело заводил разговоры о пойманных душителях, оканчивая их небезвласливостью. Ну да, не всех ещё переловили. Сашка-то гуляет ещё. Он им задаст ещё три звона. Но на эту удочку никто не ловился, очевидно, не зная ни душителей, ни Сашки. Я продолжал свои поиски, не теряя надежды. И вот однажды, идя по Спасскому переулку, я прошёл мимо двух проституток. Одна из которой сказала другой: А Сашка опять стеклянным объявился. Вот башка. К маршрутке чай. А то к кому же? Петька вчера навалился на него и кричит: "Да несу!" А он как шарахнет его. Сашка, а что это и не быть моему? точь смелькнуло у меня и, прикинувшись пьяным, я задел этих фурий. Пойдём, красавчик, предложила одна из них. А что ж, согласился я. Оль пивка я с удовольствием. Через минуту я сидел с ними в сквернейшей пивной лавке и пил сквернейшее пиво. Они попросили себе по пирожкам и стали доиметь каким-то дурманом. В такой обстановке притвориться пьяным ничего не стоило. Ты откуда? спросила меня одна из красавиц. Может, с нами пойдёшь? Начлек есть? Я замотал головою. Зачем? Я и так заночую, мне не надо. Я выпить выпью. Вот Сашку встречу, и ещё деньги будут на пей. Сашку? Какого Сашку? спросила другая. Перфелиева какого? Его самого. А деньги есть. И при этом я звякнул монетами в кармане. Пойдём с нами, миленький. У ласково заговорила первая фурия. Тебе у нас будет хорошо, и Сашку повидаешь. Сашку? повторил я большого рыжево. Его, его, подхватила другая. Пойдём. Воспея Да, да, лицо всё в оспинах. Ну, идём. Не, ответил я. Сегодня не пойду. Ян, спать пойду. Бросив на стол деньги, я вышел из пивной и, притворяясь пьяным, с трудом дошёл до угла. Там я оправился и быстро пошёл домой, думая, каким образом мне изловить этого Сашку. Что это он, я уже не сомневался, но идти в стеклянный флигель Вяземской лавры куда мы даже обходом не всегда решались идти и брать оттуда Сашку, дело было невыполнимое. Я решил выследить его днем и арестовать. Для этого я взял с собой своих силачей, опять своего Ицку и, переодевшись до неузнаваемости оборванцами, мы в пять часов утра уже были на дворе Лавры против стеклянного флигеля, и я стал зорко выглядывать своего Сашку. Поднялись тряпичники и пошли на работу. Потащились нищие, а там пошли рослые поденщики дежурить на Никольском или у пристани, прошли наборщики. Двор на время пустел, а Сашки все не было. — Сидит там и пьет, — пояснил Ицка. Вдруг я увидел вчерашнюю знакомую. Я тотчас подал знак своим, чтобы они отошли, и подошел к ней. — И узнала. Прихрипел я. Она вгляделась и широко улыбнулась. А, хумиленький, ко мне пойдём. Пойдём, хозяйка чуланчик даст хороший. Я когда не Сашку надо. Где он? Здесь, здесь. Сейчас с Машуткой его видала. Поди, позови его. Скажи ему, что Мишка зовёт. Мишка, запомнишь? а потом пить будем. — Сейчас, сокол, в одну секундочку. И она, шлепая калошами, побежала на лестницу. Я быстро подошел к Ицке и шепнул. — Как махну рукою хватать — хватать. Он отошел к нашим силачам. Я стоял в полоборота к лестнице, приняв осанку Мишки, и ждал с замиранием сердца. Ждал минут пять, и вдруг услышал визгливый голос своей дамы. "Ну, а нам, мишка-то. Иди к нему. Говори, дело есть." Я взглянул боком. Огромный рыжий, как медведь, растрёпанный, на босую ногу и в одной холщовой рубахе, Сашка стоял на пороге крыльца в нерешительности. Я сделал вид, будто его не вижу, а моя красавица тащила его за руку. "Сидишь, что ли?" кричала она. "Эй, мишка!" Я обернулся и медленно, два носа кивая головой, с завязанным лицом в надвинутом картузе, зная, что Мишка должен прятаться, перфилев не мог увидеть сразу обман и, поддавшись на мою хитрость, пошёл мне навстречу. Но я не дал ему подойти. Мои опытные помощники едва он отодвинулся от двери, отрезали ему отступление назад и шли за его спиной. Я махнул, и в то же мгновение четыре сильных руки схватили Сашку. Он заревел, как зверь, и рванулся, но его снова схватили мои силачи и поволокли со двора. — Ну, вот и встретились, — сказал я Сашке. Он только сверкнул на меня глазами, а моя красавица, кажется, превратилась в слюной столб. разенала рот, развела руки и в такой позе застыла. Уходя со двора, я оглянулся. Она ещё всё стояла в той же позе. Прёд Александра Перфилева был моим триумфом. С этого времени сам граф обратил на меня внимание и стал давать мне труднейшие поручения. Александр Перфилев забирался недолго, и после нескольких очных ставок покаялся во всех преступлениях. Такова история о душителях и их поимке. Память изменила мне, и я упустил множество мелких эпизодов этой длинной и страшной истории. Но, в общем, передал ее так, как она сохранилась в памяти моих современников. В то время эти душители навели на жителей совершенную панику, И когда страшная шайка была переловлена, все вздохнули с чувством облегчения, а мы с чувством гордости и радости.